Глава 24. Брак Нью-Йорда и Скади Сюжет о женитьбе летнего, любящего повеселиться бога Нью-Йорда на суровой зимней великанше и по совместительству богини Скади продолжает историю о том, как была возвращена украденная Идун. Рассказ этот можно найти только в младшей Эдди Снорис Турлсона. Хотя содержание мифа согласуется с тем, что, как мы точно знаем, относится к эпохе викингов, Отсутствие независимого подтверждения многих деталей в рассказе Снори затрудняет возможность сказать, до какой степени эту историю можно отнести к дохристианским временам, а какие ее отдельные элементы создал сам Снори. Женить бы веселого бога Пока боги пировали, празднуя убийство великана Тьяци и возвращение Идун, неожиданный гость прервал их веселье. Это была великанша Скади, дочь Тьяци, появившаяся в броне и оружии, чтобы отомстить за гибель отца. Боги были с ней терпеливы и после множества примирительных слов убедили ее принять от них выкуп за смерть Тьяцы и не искать мести. Выкуп состоял из трех частей. Вначале Один взял глаза Тьяцы и со всеми церемониями поместил их на ночное небо, где они превратились в две звезды. Далее боги должны были заставить Скадера смеяться. После множества попыток, не вызвавших даже улыбки на ее каменном лице, за дело взялся Локи. На один конец верёвки он за бороду привязал козу, а другой обмотал вокруг своей мошонки и устроил с козой перетягивание каната. Скади скрипела зубами и подвывала, пока наконец Локи не упал к ней на колени. Сердце великанши смягчилось, и она не смогла сдержать смеха. И наконец Скади предложила выбрать себе мужа из числа богов, но сделать это, видя только их босые ноги. Она выбрала самую симпатичную пару, думая, что их хозяином окажется Бальдр. Но выяснилось, что ноги принадлежали морскому богу Нью-Йорду. У Скади Нью-Йорда была великолепная, роскошная свадебная церемония, подобающая богу и его невесте. После нее новобрачные должны были решить, где им жить. И тут выяснилось, что праздничное настроение уже сменяет раздор. Нью-Йорк жил в Нуатуне, месте кораблей, яркой теплой земле около моря. Трюмхейм, дом Скади, был совершенно иным, Дымное, внушающее чувство тревоги место в самых высоких горах, где никогда не тает снег. Вначале пара провела 9 ночей в Трюмхейме. Когда они отправились с гор вниз, Ньюёрт заявил, что хотя он и был в Трюмхейме недолго, это место вызывает у него отвращение. На него навивал тоску вой волков, которым он предпочёл привычные ему песни лебедей. Проведя 2 из 9 ночей в Ноатуне, Скади выразила такое же отношение относительно солнечного дома Нью-Йорда. Крики чаек невыразимо резали ей слух, и она не могла под них спать. Так что она отправилась в горы, и пути пары разошлись.